265. -я. Матерь Агни-йоги Представление о части себя у нас утвержденной, как бы в своем двойнике, сотканном из частиц Духа и постоянно у нас пребывающем, очень облегчит процесс общения с нами, ибо в отсутствии владельца мы все же сможем ему сообщать то, что сообщили бы при обычном контакте но без потери времени и усилий, которые требуются при обычном контакте. Можно будет также отметить, насколько облегчится и самообщение, как бы в обжитую комнату входит ее обитатель или надевает привычное платье. Оно под рукой привычно и можно всегда пользоваться. Мы же посланный и утвержденный облик будем укреплять и усиливать по мере роста сознания. Когда же наступит момент сбросить тело и узы земные, Обитель для Духа у нас, и форма Его выражения будут уже готовы, ибо нам посылается лучшее, что имеет человек, и из лучших своих устремлений стоит Он себе сам свое тело света. Понимается ли, что идет сознательное созидание тела света, дома для Духа, в котором будет Он обитать после смерти? Так усилиями с обеих сторон будем строить оболочку для Духа, Духу, лишенному формы, форма нужна ли выражение себя на соответствующих планах существования. На земле без одежды нельзя, так же нельзя без нее и в надземном. И озаботиться тем, чтобы эти одежды были достойны носителя света, задача нужная, неотложная и настоятельная. Можно в образе этом у нас пребывающим внедрить все свои идеалы своего будущего выражения, рисуя их как бы уже достигнутыми. Их можно усиливать яра образы их нам посылая, а мы поможем их уплотнить, упрочить и отлить устойчивой формы. Так созидание идет с двух сторон. Свободную волю устремленного духа и нами утверждающими каждую крупицу светлого устремления. Так в башне своей переливает владыка, принесенный ему каждым дары. А мы помогаем владыке, этой незримой для глаза земного работе а вы устремленные к свету нам помогайте вас облекать в свет одежды